В руках бережно и величественно нёс пятилитровый бутыль, наполовину заполненный мутной жидкостью. Хозяйка юркнула на кухню. Видимо, от пережитого страха за сына они боялись оставить ребёнка без присмотра даже на минуту. Не разучился. Отец поставил бутыль на стол и что-то тихонько сказал сыну. Тот радостно улыбнулся и повернул голову к сидящему рядом мужчине. Отец баню топит. Пойдёшь с нами париться? Мы с папкой уж как любим. Мужик поставил пустую кружку на стол, улыбнулся мальчику, медленно кивнул. В комнату зашла хозяйка с большим чугунком воды, в котором плавал очищенный картофель. Сказала пару слов мужу и снова пропала на кухне. Через пару часов баня будет. Там свои косы мы подмываешь. Видишь, какой шустрый, уже обо всём договорился. Оксана повернулась к парню, тот нерешительно мялся возле вороха одежды, в каждую штанину ещё по ноге войдёт. А шерстяной свитер поверх майки сидел как на пугле. Вижу. Юноша в который раз перебирал одежду в тщетной попытке отыскать подходящий размер. Лучше скажи, на каком питании такими букаями становиться? На подножном корме повленте. Что съедобно, то и ешь, главное почаще и с удовольствием. А то так и останешься дрыщом при своих 75 кг. Шучу-шучу. Примирительно поднял руки, когда Павел повернулся, намереваясь ответить. 79 был полутяж. Молодой человек присел на лавку, пальцы рук сжались в замок. Если тут задержимся, могут дать отжать кормить, промолвил мужик, лениво контролируя глазами суетливые перемещения хозяев. Кузнец доставал из белого буфета тарелки, рюмки и приборы, не считая, расставлял по центру стола. А ты, девочка, плохо обо мне думаешь? Ни о чём я не договаривался. Просто люди попались хорошие, понимающие. Пойду воздухом подышу, душно здесь. Куда? Там же дождь. Дождь десантника не мочит, дождь десантника бодрит, буркнул и скрылся за дверью. Обиделся. Девушка повернулась к парню. Вряд ли. Наверное, захотел один побыть. Ксения пожала плечами и начала развязывать походные мешки. Мужчина задержался в соседней комнате. Хозяйка дома стояла возле небольшого стола, нож мелькал в руке. Женщина нарезала овощи. Видимо, комната совмещала в себе прихожую и кухню. Старая привычка дала о себе знать. Мужчине стало некомфортно из-за того, что он не провёл хотя бы беглый осмотр входов-выходов и прилегающей территории. Тем более дверей в прихожей было целых 3, в отличие от окон, одинокий небольшой квадрат возле той двери, через которую вошли. Синяяскоя, где облупившийся от досок краской напротив и ещё одна узкая и неприметная, заклеенная такими же обоями, как и стена справа. Стоило бы спросить у хозяйки, куда ведут двери, но пока рано заводить разговоры. Именно сейчас ещё и опасно, дёрнется от неожиданности и наверняка порежется. На потолке в правом верхнем углу мужчина заметил вырезанный квадрат 1,5 на 1,5 м, похоже, чердак. Железные скобы, вбитые в стену одна под одной, служили альтернативой лестнице. На улице моросил дождик. В банитовску светилось пыльное окошко, и с трубы на крыше валил дым. Мужика разобрало любопытство. Он спустился с крыльца, не обращая внимания на противную сылякать под ногами. "Свою не построил такой вот здесь, от барися", пробормотал, вглядываясь в обстановку придбанника. Примерно 2х2 м. По краям стоят лавки, в центре стол. Под столом пара табуреток, на стенах крючки для одежды, всё как у людей. Уздрогнула утопавшей за шиврот капли. Запахнул плотнее куртку, которую ему сунула в прихожей женщина. Обошёл небольшую лужу, свернул к поленнице дров, подвинул колоду к орнизу, сел, уперев спину в стену, не зная, чем себя занять. "Ну что, ты ко мне или я к тебе?" Пёс поднял голову, но не двинулся с места. Занаспих с колоченным забором виднелись фруктовые деревья со странными плодами на ветках. Между домом и садом торчала водообразная колонка синего цвета с длинной ручкой до земли. Мужчина двинул к навесу, погладил скучающего пса, смотрелся по сторонам. Сейчас перекусить вынесу. Глаза собаки внимательно посмотрели на человека, затем медленно закрылись. Вот и чего, братишка? Пальцы взлохматили шерсть на загривке, пёс коротко гавкнул, не разолипляя век. Всего хорошо будь. Человек медленно прошёлся вдоль стен. У углы черенками вверх стояли вилы и грабли. На старой тумбочке валяется рабочая одежда. Из загрезной двери слышится возня, и тихое похрюкивание. На другой двери болтается навесной замок. А вот эта синяя в соседней стене ведёт обратно в дом, только с другой стороны. Элементарно, Ватсон. Ладно, не скучай, надо идти. Уже стол готов, меня одного ждут. Мужчина погладил напоследок пса и вернулся в дом. Большой чугунок с варёной картошкой занимал почётное место в центре стола. Кажется, будто именно он собрал людей вокруг себя, заставив россиянся по лавкам и табуреткам. Возле чугуна стояла сковорода, где недавно возмущённо шипели, брызгая маслом, а теперь медленно остывали ломти мяса. Между ними тут и сямы стекали жиром мелкие шматки сала. В маленьких тарелках лежали маринованные огурчики и грибки, в глубокой миске теснились помидоры. Напротив каждого стояла тарелка с голубым узором по краям. Справа от тарелок блестели на бежевой скатерти вилки и ложки. Все повернули голову в сторону двери. Мы тебя уже звать хотели, нарочито весело сказала Оксана. Но зачем меня звать? подхватил тот мужчина, занял свободный стул у края стола. Я и сам знаю, когда прийти нужно, когда всё готово. Кузнец сидел на лавке спиной к окну, Его жена расположилась рядом, ближе к кухне, между ними в воробушком примостился мальчуган. Отец не терял времени даром, на тарелке сына оставались две картошины и кусок мяса, а рюмки, поставили всем, кроме ребёнка, стояли наполненные. Вставая, поднял свою и начал взволнованно говорить. Глаза влажно заблестели, долгие паузы чередовались с оскарговками. Ксюша еле дождалась окончания. Что сказал ты хоть? Девушка вежливо улыбалась, глядя на хозяина дома. Откуда мне знать? Тост, наверное. Видишь, стопкой трясёт. Павел сидел между ними как глухонемой. Ровная спина, руки опираются на край стола. Жрать хочется, а вместо этого приходится тосты слушать, причём на языке, в котором ни в зуб ногой. Посмотрел на пустую тарелку и подумал: "Ещё пару минут и начинаю". Должны понимать, что люди голодные из дороги. Кузнец в очередной раз поднял повыше рюмку, призывая остальных к тому же. Мужик медленно встал и протянул вперёд руку, останавливая занесённую карту в стопку. Кузнец не понял, слегка опешил и посмотрел на мужчину. Мужик улыбнулся. Повисла неловкая пауза, все смотрели на мужчину, а тот внимательно пялился на кузнеца, как на сеансе гипноза. Кузнец удивлённо открыл рот и задёргал губами, как рыба на берегу. Доннушка рюмки стукнула о стол. Огрузное тело опустилось на лавку едва не зацепив спиной подоконник. Не наклойся, как в прошлый раз тебя сын просил. Услышал он голос неизвестно откуда, мужик резким движением опрокинул стопку и тихонько сел обратно. Дай пей, пей, только закусывать не забывай, подмигнул ошалевшему кузнецу. Почему раньше молчал? Сын говорил, что ты аркабат Хираси, я и не знал, что такое бывает. Кузнец захрустел огурцом. Мужик ткнул пальцем в сторону подоконника. Хлебушек подая. А... а ты зачем за топор хватаешься? Мужинок уснул хлеба и положил на тарелку мяса. Кузнецнахмурился. "Да добрые люди ночами в дверь не ломятся. Ты бы сам что на моём месте думал? Ну и хреналь тогда спрашиваешь, почему молчал?" Присматривался, принюхивался. Хозяин одобрительно улыбнулся, повернулся к жене, ткнул пальцем в мужчину и что-то пробормотал. "Мужик, мысы на обратился к женщине. Хороше стол на крылохазяюшка. Спасибо, уважила. Ты что, родной? Вы, сыночка, спаси, я уже не чаюла. Ой, а как это я? Женщина прикрыла ладошкой губы, до неё дошло, что оба молчат. Мужчина пояснил. Я мыслю слышу. Можешь и вслух обращаться, если так не привычно. Ну, мне ваш язык как и тебе мой, только лишние звуки. Женщина повернулась к мужу, заговорила, тот кивнул головой и посмотрел на мужика. Ты с дальним переведи, что я сказал. Не мог не благодарить за сына, хоть вы и не поняли. Почему не поняли? Поняли? Душевно высказался. Сейчас остальным переведу. Легонько потряс Павло за плечо, отвлек от еды, окликнул по имени девушку. Хозяева за сына благодарят. Как видите, любое доброе дело не остаётся безнаказанным. Парень посмотрел на супружескую пару, мотнул головой, мол, инфа принята и продолжил успокаивать голодный желудок. Девушка оглядывала новый наряд. Мне кажется, уже благодарили. Надеюсь, обратно не затребуют, когда в путь соберёмся. Мужику указал кузнеццу на пустую стопку. Намёк был понят, разлили по второй. Мужчина положил руку на спинку соседнего стула, сощурился и хитно поинтересовался. И когда вы, мамзели, выдвигаться решили? И Зойчу уточнить, хотелось бы заранее знать о грандиозных планах. Куда и зачем, как видишь, не спрашиваю, хотя и эти пункты стоило бы обозначить. Дать хоть выспаться и отдохнуть. Откуда столько энтузиазма? проворчал с набитым ртом Паша, повернулся к девушке. Ксюх, ты самое завтра еле с кровати встанешь, поверь мне. А как представишь, что ещё куда-то топать? Что вы на меня заодно напали? Ешьте вон, пейте. Я вам что, мешаю? А то как же? Об чём и речь? Что за расклад такой? Отдыхай толком, не начали, а ты уже про новые тягаты и невзгоды поёшь, а? Поняла. Молчу. Только не сегодня, так завтра передумала продолжать, посмотрев на кислое лицо мужика. Повернулась к столу, взяла в руки вилку, ткнула в кусочек картошки, отправила в рот и принялась жевать так, будто этот кусок был её личным врагом. Павел, поухаживай за девшкой. У неё тарелка пустая и рот, соответственно, тоже. Не знаю, как тебе, а мне от этого один вред. Ксюша промолчала за той из угла комнаты, где лежали вещи гостей, раздался писклявый жалобный голосок. Может, вычтите меня в конце концов? Я тоже по новым людям соскучился. К тому же, стоит мне надолго замолчать, вы цапацы начинаете. Девушка резко отодвинула стул, подошла к мешку, взяла в руки зеркало, осмотрела комнату, решая, куда бы его пристроить. Поставила на буфет, направив в сторону людей. Ничего мы не цепаемся. Правда? Конечно. Это тебе, стегрешка, только кажется. Ну да? Ну ладно. Так и запишем в протоколе: "Показалось". Мужчина повернулся вместе со столом, руки с растопыренными в сторону пальцами взметнулись в негодующем жесте. "Валк, зачем протокол, начальник? Что мы с тобой как мужчины не договорим соштоли? Ха, тогда с тебя анекдот, только который я не слышал. Хорошо, дорогой, будет тебе анекдот. Покушать, дай только, да? Зеркало передразнило дразнильщика. Кушай-кушай, дорогой, приятного аппетита тебе и всем остальным, кстати, тоже." Хозяева удивлённо смотрели на незнакомых людей. Их речь была слишком резкой, а некоторые жесты странными. Мужчина что-то рассказывал, размахивая руками. "О чём они говорят, Андреас?" "Я не знаю, мама. Тот дядя часто шутит, а тот тётя очень добрая, но иногда на него сердится". Кузнец обнял сына за плечи. "А она его дочь?" "Нет, но он её любит. Мы с мамой думали, Кузнец прижал к груди сына, чтобы тот не увидел слёз. Что ты там в лесу из-за меня? Мальчик хотел поднять голову, но отец крепко поцеловал затылок. Волосы пахли потом, сейчас это был самый приятный запах. Я хотел вернуться, но заблудился. Они мне нашли, а потом их собака. Ты видел, какая большая у них собака? Да. Мать позвала ребёнка. Андрей, сади ко мне. Мальчик с радостью перебрался на мамино колено. Что ещё дядя говорил? Кто они такие? Почему говорят на другом языке? Они из другой деревни? Женщина с тревогой посмотрела на мужа, тот успокоил, отвечая на её вопрос. Я всё узнаю, не волнуйся, главное, что Андрюс с нами. Глава 7. После грозы. Кувши и пошли. Куда? Как придём, узнаешь. Надо торопиться, поговорим по дороге. Старец протянул мечтателю мятый тетрадный лист. Держи свои писульки. Будь моя воля и я бы тебя за такое. Юноша прочёл первую строчку и стыдливо спрятал бумажку в карман. Волчица лежала на боку. И вылизывала шерсть, изредка клацая зубами. Возле неё развелися, нападая друг на друга, двое волчат. Тёмный с острыми ушами бойко кидался на бурова, хоть тот был больше и казался сильнее. Оба рычали и щёлкали зубами, сцепившись в клубок. Третий, самый маленький, со светлым пятном на морде, повизгивал в сторонке. Когда оба оказались на земле, же выбросился к братьям, и острон укусил бурова за шею, тот заскулил от боли. Тёмный мигом вскочил на лапы и зарычал. Бурый отпрыгнул в сторону, верхняя губа обнажила клыки. Оскал получился по-взрослому хищным. Волчата попятились назад. Бурова накрыла тень, а загривок сильно, но весьма аккуратно стиснули чети зубы. Лапы оторвались от земли, волчонок трусливо взвизгнул. Волчица вскинулась. Скованная поза и торчащая шерсть выдавали напряжение мышц. Волк расжал челюсти, щенок упал на траву. Скорееся трое уже липли к отцу, пока не услышали хриплой гортанный рык, которым заканчивались все игры. Волчица нежно посмотрела на детей, перевела взгляд на волка, ставшего новым вожаком. Раньше он был другим и место в семье занимал иное. Два зелёных огонька медленно двинулись к ней. Волку стало лёк рядом. Волчица вскинула голову к небу и протяжно завыла. Павел сидел на потемневшем от жара и воды деревянном полу, упираясь в доски стопами. Расслабленные руки лежат на согнутых коленях, глаза закрыты. Тело, измученное за последний день, наслаждается покоем. Усталость уходила прочь вместе с каплями пота. Горячий воздух заставлял быстрее работать сердце, кровь спешила наполнить каждую клетку свежей энергией. В голове незаметно возник лёгкий туман, в котором быстро утонули тяжёлые мысли. Спросило сейчас, о чём он думает, парень не смог бы дать вразумительного ответа. Странная и непривычная тишина, но как будто естественная и однозначно приятная. Зашевелили камни, Павел разлепил веки. Возле ка민ки с довольным лицом и ковшом в руке застыл кузнец. Лёгкий кивок головы обозначал немой вопрос, как мол наверху Парень или Нива показал большой палец. Кузнец положил руки на горячей доске, мальчик подвинулся в сторону, уступая отцу место. Несколько минут сидели молча, слушая лишь своё и чужие дыхания. Павел ещё за столом успел удивиться, насколько легко найти общий язык даже если общаться без слов или практически без них. Обычные понятные всем жесты местами выручают мимика. Контракт-то не заключить, да и о литературе или искусстве поговорить не получится. Но на бытовом уровне получается вполне сносно. Всё-таки интересно, что за язык такой забавный. Так и представляются сказочные персонажи, если слушать с закрытыми глазами. Кто ел из моей тарелки? Нараспев басит кузнец. А кто спал на моей кроватке? Пыскляво интересуется сын. Но ну, а Маша ксюша дома с хозяйкой осталась, тобишь с мамашей медведицей. Сидит, чайок пьёт или спит уже замученная без задних ног. В мягкой постели на свежем белье. Совсем как в сказке. Лёгкий хлопок по плечу вернул в реальность. Кузнец мотнул головой в сторону двери, возле которой нетерпеливо топтался мальчик. Павел кивнул и свесил ноги. Отец с сыном вошли, парень шагнул к открытой двери. Кудой? Мужчина заградил проход. "Эт ты только погрелся, сейчас я тебя парить буду". Силой хлопнул дверью. "А давай". Неожиданно легко согласился Паша и растянулся на досках. Сомнения появились потом, после шипения камней: раз, второй, ещё раз. Не зная радоваться или бояться, парень повернул голову в сторону мужика. Можно без фанатизма. Я ещё жить хочу. Живи, родной. Мужик на выдохе припечатал веник к голой спине. Кто тебе не даёт? В предбанник оба влетели так, что создалось ощущение, будто в парилке свистели шальные пули. Пули пулями, но громкую брань под хлёсткие удары легко можно было принять за драку. Павел прислонился спиной к двери и медленно осел на пол, не в силах вытянуть ноги. Мужик поковылял вперёд и плюхнулся на лавку. Кузнец щёлкнул ногтем по горлышку бутылки, та дзынкнула в ответ. Мужчина трясательно покачал головой, стараясь привести в порядок дыхание. Юсуф? Кузнец дёрнулся, так и не привыкнув к мысленным разговорам. Ты же взрослый мужик. Ну какая водка в баню? Как парется потом? Не вот капеска. Тогда вот. Юсуф сдвинул в сторону крышку деревянной бочки и протянул мужчине кружку. Компот, холодный, кисненький. Мужик наклонился и заглянул внутрь. В мутной жидкости плавали кусочки фруктов, но ну, компот же больше похожий на маринованные грибы. Кузнец, не дождавшись, когда мужик возьмёт кружку, зачерпнул сам, подал полную. Мужчина поднял с кружку картую, но в последний момент сообразил, что повалов. Хочешь компотики? Тебе сейчас нужны? А я уже после тебя. Подвел итог, глядя на дёргающийся кодык. М-м, знаешь, ты правда вкусный. А по виду не скажешь. Хлопнула входная дверь, дружная компания мужиков ввалилась в дом. Ксюша посмотрела на большие часы с кукушкой, что висели возле буфета. Ну, конечно. Знала, что так и будет. Девушка подавила зевок и продолжила. Потом первая и пошла. Мужик, как был в штанах и с голым торсом, прошёл к столу, оставляя на полу мокрые отпечатки босых ног, накинул на массивные плечи местами покрытые красными пятнами сине-белое полотенце и посмотрел на циферблат. Большая стрелка приближалась к единице, маленькая почти доставала цифру 12. Да, что-то я про время забыл. Это твой Пашка неугомонный виноват, водой всю каминку залил, с полка нас прогнал и давай веником махать. Мы уже давно оделись, давай его звать, а он всё хлещется и хлещется. Пришлось веник отобрать и на сильные спорелки вытаскивать. Девушка посмотрела на Павла, парень был еле жив. К телу прилипала влажная рубаха, на уровне пупка застёгнутая не с той пуговицы. Глаза бешено вращаются на красном, как сперепое лицо. Не снимая обуви, присел на край лавки и устало привалился к стене. Руки безвольно упали на бёдра, грудь вздымается часто и мощно. Почему мой? Ачей не мой же. Хорош спорить с собственнички. Паша с трудом переводил дух. Лоб покрылся испариной, стоило только зайти в дом. Зарян торопил всех внутрь, надо было ещё на крыльце посидеть. Там замерзало, здесь жарко. Любимое занятие каждого человека от добра добро искать. Из-за неумения сродницы с окружающей действительностью всё равно могли бы и быстрее. Третий час вас жду. Припозднились, согласен. Мужчина вытирал волосы. Ты потерпи, а вот Баник такого не любит. Кузнец с мальчиком уселись на те же места, что и раньше. Не обращай на гостей внимания, отец что-то с интересом рассказывал сыну, сопровождая слова взмахами рук. Оба выглядели значительно свежее в отличие от Павла с мужчиной. С кухни послышался голос хозяйки. "Юсуф!" Кузнец посмотрел на дверной проём. "Что, Элис? На стол ставить или вы уже всё?" Хозяйка появилась на пороге, вытирая руки о чистую тряпку. "Мы ещё посидим. Погреть? Не надо, так сойдёт. Тогда я и спажарю и лягу спать." "Спасибо!" крикнул Юсуф в сторону кухни и повернул голову к сыну. Говоришь, дедё, по небу умеет ходить? Ксюша протянула руку к вазе с печеньками. Банник? Это кто? Эх, молодёжь, молодёжь, ни черта вы не знаете. Тоже не к ночи помянут будет. В доме домовой, в бане банник. Что непонятного? Эх, побриться забыл. Павел подошёл к ведру с водой, поискал глазами кружку, зачерпнул, поднял к рту. Осушил в три глотка, вытер мокрые губы тыльной стороной ладони. Зеркало втянулось в разговор. Мифологическое существо из поверья восточных славян обитает якобы в бане. Выглядит примерно так. В зеркале появился косматый старик с бородой до пят. К худому дряблому телу прилипли мокрые листья, бледная кожа вытянулась над острыми ключицами, жидкие сальные волосы спалелись в противные колмуты. Как в руке старик держал веник, прикрывая им причинное место. Из-под редких бровей зыркали настороженные злые глазки. Оксана повернула голову, посмотрела на зеркало через плечо. Ничего не любит. Судя по внешнему виду, встречся и мытся. Когда по темноте в его баню ходят. После захода солнца ещё куда ни шло, но за полночь лучше не соваться. И баготни туда-сюда не терпит, если моё собольшая семья стараются вложиться группами в три захода, на четвёртый пар банник сам моется. Может осерчать, если кто мешать будет. Павел потянул пуговицу на рубахе и пару раз сподол на грудь. Помогло, оно слабо пересел подальше от печки, хотя та уже, наверное, остыла. Поинтересовался на ходу. И что тогда будет? Может вычинить что-нибудь залавредное? Например. Тебе дожчком из-под печки сплюнуть или на каминку толкнуть? Может, в окна и стены стучать, чтобы выметались скорее. Ну-ну. А за печкой живёт запечник, под столом подстольник. А в кузнице у Юсуфа? Кузнечник или кузнечик? Или кузневой? Спросил ещё, где туалет. Пойду с сартирника навещу. Павел. Что, Павел? Мало было летающих крокодилов. Стало непривычно тихо. Из часов выскочила кукушка и хрипло каркнув один раз, юркнула обратно. Ксения дёрнула плечами. Мужик пробурчал: "Как выйдешь, налево через калитку, зайдёшь за дом, там увидишь. Счастливого пути, смотри не заблудись". Парень примолчал, но дверь хлопнула слишком громко. Скрипнула калитка, мужская фигура прошла мимо окна. Ксюша положила руку на плечо мужчины, подождала, пока он повернётся к ней лицом, и сказала: "Не обращай внимания. Ты же его всю дорогу сказками кормил. Теперь не удивляйся. Скажи, ты сам в это веришь?" "Я во всё верю. Наверное, в Бога и в чёрта, в бесов, в ангелов". Нет, не во всё, конечно. Етино ло, Лохнесское чудовище и прочие гадости не в счёт. Как бы тебе объяснить? Верю, что есть взрослые люди с чистой душой, а не только дети дошкольного возраста. Верю, что у кого-то есть друзья, готовые подставить грудь под летящую в тебя пулю. В искреннюю бескорыстную любовь, но не матери к сыну, а между мужчиной и женщиной. Да и в баньниках В баньника вроде верю, но не встречал. Про него мне бабка рассказывала. Она у меня русская, в отличие от деда. Ух, и намучилась она в своё время, когда кцыгано с животом жить ушла. Но не поверишь, ни разу за всю жизнь не пожалела о своём решении. Поднялся, отодвинул стул, чтобы не мешать женщине, да поставил на стол железный кругляшок, а на него уже знакомую сковородку. К тому, что не доели с вечера, добавились и жареные яйца и лук. Мужчина продолжил. У моей Веры есть большой минус. Если есть что-то кристально белое, получается и темнее чёрное должно быть. Не просто чёрное. Такое я насмотрелся, а жуткий мрак. Об этом лучше не думать, а то такое представить можно, что даже мне страшно станет. Вот ломыпалка двух концах, верить или не верить. Наклонившись к сыну Васил Кузнец, но удивившись в тишине, посмотрел на лица и замолчал на полуслове. По-моему, кое-чём Павел прав. Это у нас баньки домовые, неважно, есть они или нет, а в этом мире многое по-другому устроено. Так что если рассуждать логически, здесь должны быть ины феномены. Скрипнула калитка, затем хлопнула дверь. Парень посторонился, пропуская вперёд женщину. Но этот раз хозяйка несла чистые тарелки. Сняла через голову фартук, повесила на крючок. Дальше без меня разберётесь. Андрей, а пойдём спать? Можно я ещё совсем посижу? Никто пока не ложится. Долго не засиживайся, я тебя жду. Сегодня со мной спишь. Я тебя папе не отдам. Хорошо, мамуль, я скоро приду. Спокойной ночи, лес. Кузнец провёл рукой по спине жены. Ты тоже не затягивай, я тебя знаю. Спокойной ночи. Повернулась к мужчине, открыла рот, но в последний момент спохватилась и произнесла молча. "Оксане я на детской постелила, а вот куда вас с Павлесом определить даже не знаю. Может, Юсуфа на печь, а вы диван разложите?" "Не волнуйся, мать, разберёмся. Ты и так нахлопоталась сегодня, ложись, отдыхай". Игнорадовал сегодня. Как жить дальше, если Пандрас Слеза скатилась по щеки, не дав домыслить до конца. Перестань, Лес, перестань. Мужчина сжал женскую руку. Женщина провела ладошкой по лицу, смахивая в сторону капли. Мама, ты почему плачешь? От радости, сынок. От радости. Решили по одной. А где одна, там и несколько. Оксана не стала ждать окончания, ушла спать с ледом за хозяйкой. Андрей склевал носом, но держался. Как сказал сам, остались одни мужчины. А мущин свои забавы. Аксин Обергрен. Кузнец под счёт растопыривал пальцы левой руки, правая упиралась локтем в стол. Мужик ослабился, протянул навстречу свою. Павел положил ладонь поверх пальцев, сцепленных друг с другом. Ладонь показалась безбожно маленькой. Ну и лапы у вас, господа. 1 2 3 Так пойдёт? Я, по-твоему, всё равно не запомнил. Кузнец спьяныкевнул насчёт 3. Ничего не произошло. Оба расслышали, мышцы практически расслабленные до счёта, мгновенно напряглись, но руки не двигались с места. Лицо кузнеца покраснело, весок мужчины прорезала вздувшаяся вена. Оба тяжело дышали. Плавно, практически без рывков, запястья рук приближались к столу. Лишь в конце та, что лежала сверху в победном движении силы впечатала в стол чужие костяшки. Мужчина дёрнул руку. Мальчик захлопал в ладоши. Я же говорил, что папа самый сильный, а ты не верил. Заря не верил. Мужчина тёр покрасневшей косточки. Андреа обнял отца, рука кузнеца пробежала по детским вихрам. Юсуф потряс рукой. А ты, молодец, не то что наши деревенские. Тяжело удался, особенно в начале. Точно, что учился. Ты же железом работаешь, а я так немного за здоровьем сижу и то, когда не пью. Павел хлопнул мужчину по плечу. Не переживай, на каждую силу найдётся большая сила. А на каждую хитрую гайку болт с левой резьбой наливай. Спал Павел на печке, не потому что так решил, а потому что ничего лучше не придумал. Лесть к хозяину с просьбой проводить на койка место, попутно перебудив всех в доме, не хотелось. Сидел Кузнец вполне уверенный, чему способствовал и кулак, подпиравший голову, и локоть, опирающийся в стол. Уверенности, что Иисус сумеет разменуться в тесной комнате со стульями и лавками не было никакой. Мальчик давно спал, между мужчинами велась безмолвная беседа, под редкое щёканье и совсем короткое чавканье. Павел оказался неу дел. Вышел из-за стола, никто не заметил. Забрался на печку и махом уснул. Ближе к утру приспичило по нужде. Тихонько спрыгнул на деревянный пол, удивляясь, почему не выключен свет. Одёрнул шторку, щурясь, шагнул вперёд. За столом сидели те же личности, только лица сделались серьёзней. Что случилось? Мужик тасовал колоду, карты мелькали с бешеной скоростью. "Дал тянуть?" Ловко выкинул две одной себе, одну Юсуфу нижний подрезал. Положил наверх колоду, открыв рисунок. "Что ты такие серьёзные, на деньги играете?" "Седней стой за спиной." "Деньги брызги", так Ваня говорил. "Какой Ваня?" "Да подожди ты, не мешай". Кузнец держал в руке три карты, раздумывая брать ли ещё. Карта ткнулась в кончике пальцев. Потянулся, отогнул край, плюнул, кинул свой кляжщий на столе мужчина с грёп их рукой. Потянулся через стол, Кузнец с негольно закрыл глаза, мужик с удовольствием влепил щелбан. Вам что делать, не хрен, албы друг друг рушибать. Кто сказал, что друг другу? Развел никогда не выигрывает? Выигрывает? Значит, ты получаешь щелбан? Нет? Почему? Я с него щелбаны списываю. Он мне 122 должен. Но 37 решил по-крупному отыграться. Парень посмотрел на лоб кузнеца. Почему не бьёшь тогда? Я что, дурак по-твоему? Весь палец себя отобил. Иногда щёлкаю для удовольствия. Пусть сидит и мучается, когда когда следующий прилетит, так козырне получается, как думаешь? Изерк за костяшки мстишь? Чтоб ты понимал, салага, крикнул мужчина в дагонку. На обратном пути парень мельком посмотрел в глаза Юсуфа. Взгляд последнего являл собой смесь решительности и жуткой безысходности. Павел скрестил руки, завязываемый, кузнецу прямо покачал головой. Юноша пожал плечами, зевнул и запрыгнул обратно на печь. Повзносился медведь, раскачиваясь из стороны в сторону. Таптигин тоскливо пел чёрный ворон, почти попадая в ритм Ну жутко коверкае слова. Игру закончили на 305, из которых 5 щелбанов мужик от души добавил к тем, что были выплачены в процессе. Ели успокойл кузнеца, тот порывался либо рассчитаться до конца, либо продолжить игру со шесть на песню, разошлись под утро. Долго ворочился Сонни Шоу, кое-как сморило. Весней брёл по лесу, что за рекой. Немного трясёт, зато холодная вода освежила и прогнала усталость. Как и тогда на его боковом зрении заметил тень. Не разгляди её, не успей повернуться, всё сложилось бы иначе. Волк прыгнул, зубы клацнули возле шеи, ещё в воздухе вгрызаясь в левое плечо. От удара человек упал на землю, неудачно подвернув под себя ногу. Зверь набросился, раздирая тулуп. Спасибо погоде, влез в лес у него ещё мокрым. покусывает тонкую овощину. Острый штрих четыре зубов вошёл в мясо, нервно моментально послали в мозг сигнал о помощи. Боль придала сил. Сжал пальцами влажную глотку. Перед глазами щёлкали красные от крови клыки. Прижал к груди подбородок, мысль напрося об этом. Лишь бы не в шею, лишь бы не достал. Вони спасти вызывала рвотный рефлекс и страх, но через секунду все остальные чувства затмила ярость. Человек взвыл: "Не дамся, сука!" То ли крик спугнул, то ли волк сменил тактику. Отскочил на едва коснувшейся земли, напал снова, не давая шансов встать. Мужчина крутанулся на бок, подставляя спину. Рука судорожно шарила по поясу. Секунды рычания на духом, пока зверь рвал воротник и кожи растянулись в часы. Вроде бил молча, но стиснутые зубы не могли сдержать рычание. После первого удара свободной рукой сгробастал серую тварь, навалился, поджимая под себя. Сиплый взвыв, волк дёрнулся всем телом, но металл раз за разом резал плоть, с каждым ударом разрывая мышцы и вспепаряя органы. Лапы ещё скребут землю, из глотки рвётся наружу предсмертный скулёж, и ещё живой каким-то звериным чутьём осознал неминуемую участь, но всё равно боролся до последнего, пока глаза не застыли, перестав видеть оскаленное бородатое лицо. Лишь через несколько секунд человек понял, что волк испустил дух. Отпихнул от себя. Рука утонула в липкой и тёплой шерсти. Поднялся на колени, пальцы до боли сжимают рукоять ножа, как недавно сжимали волчью глотку. Под мохнатым телом расползалась бурая кожа, земля неохотно принимала кровавое подношение. Разум понимал, что страшное позади, но сердце не могло угомониться, напоминая о себе гулом в ушах. Сплёнул, оттёр лицо рукавом, смешав свою и чужую кровь. Тихо пробормотал: Воз как бывает серый. Вчера ты, а сегодня тебе. Вытер лезвие отраву трудом запекнул оружие в ножны. Правое предплечье свело судорогой, как только попробовал разжать руку. Тут же мелькнула мысль: "Волки по одиночке не охотятся". Подскочил, не обращая внимания на боль и резко наклонившую едва прошла опасность усталость. Осмотрелся, вроде никого. Бережённого Бог бережёт. Даже не обернулся посмотреть и на тело, оставленное позади. Прихрамывая на правую ногу, спешно заковылял обратно к реке, попутно размышляя, как поплывёт. Состояние такое, что хочется лечь и лежать полгода, даже если на минуту забыть о боли. А к реке ещё до деревни добираться, и мешок непромокаемый в лесу оставил, который Ксюха вчера полдня шила. Хоть ты вернись, да куда там? Чёрт с ним, с мешком-то, убь всё равно скорее всего здесь оставлю, на нём живого места нет. Угаразд её ж твою меть. Сходил, блин, на разведочку. Чего дома не сиделось? Постой! Резкий оклик заставил вздрогнуть. Махом развернулся, рука метнулась к поясу. Со стороны леса к нему бежал смогуй чернявый парень с голым торсом в камуфляжных штанах и берцах. Остановился в метрах 5, перешёл на шаг. Кого-то он явно напоминает. Больно лицо знакомое. Ты кто такой? Потом всё узнаешь. Я хотел сказать спасибо. За что спасибо? За то, что волка убил. Неожиданная злость охватила мужчину, а может, сыграла злую шутку напряжение. Он сделал шаг вперёд и схватив юношу за плечи, стал трясти, рассчитывая немедленно получить ответ. "Ты кто такой? Кто ты такой?" Парень шатался из стороны в сторону. Губы тряслись, руки болтались как трепичные, а глаза Ещё минуты, ещё секунды, и он узнает, вспомнит, где и когда видел их раньше. И если к тому времени не вытрясет из паренька всю душу, ни на то, ни на другое времени не хватило. Перед глазами плыли потолочные доски. Медленно, за торовнёнько по кругу. Резко вскакивать он не решился. Со вздохом мучения приподнялся, подтянув ноги поближе к сидалищу. Светло-зелёные глаза странного парня из сна стремительно стирались из памяти. О, приснится хрень всякая, и обязательно на больную голову. Ладно лес, ладно волк, что за парнишка незнакомый? Чуть не убил ведь. Мужчина повернулся на бок, устраиваясь поудобней, рукой подгрёб под голову сена. Открыл глаза. сходится страх от того, что произошло в лесу. Логичная реакция, при которой сознание задним числом фиксирует возможный потенциал прошедшей опасности. Спокойный взгляд. "Из-за него не повезло парню. Отвёл бы глаза, всё сложилось бы по-другому". С другой стороны, в чём вина? Не мог же тот влезть в чужую голову? А подсознательный анализ А не подумает ли он, что из-за него нельзя показывать страха, нужно слова меня объяснишь? Ну а дальше по привычке. Эх. Сапоги сиротливо поджидали в углу. Мужчина коряво спрыгнул с сенавала, крякнув после приземления. Ногу умудрился отолежать, теперь ходить больно. Надавил на дверь, запуская в амбар полоски солнечного света, кое-как похромал до синева облезлого рукомойника. Набрал в пригоршню воды, плеснул на лицо и второй глотнул, но допивать не стало, разжал ладони. Вода вытекала в пластмассовый таз. Пить не хочется, в туалет не хочется. Зачем проснулся? А через пару минут, лёжа на сене, понял, что и спать не хочется. А сколько дождь пережидал и умотал куда-то? Кормил его вчера или нет? Вроде кормил. Точно, два раза выносил пожрать. Один раз хотел присоединиться. Телепатство Кривенко функционирует с натугой, с поскрипом. Чувствую, что рядом, а толком не слышу. Все интоксикация, мать её. Вся деревня спит, один я несчастный. Страдаю за всех. Долго мучиться не стал. Обуваясь во второй раз, тихим голосом озвучил лютый приговор. Да пошли все нафиг, сам не сплю и вам не дам. Выполнение привёл частично. Всех будет не стал, ограничился одной жертвой. Подёргал широкую штанину, окликнул шёпотом. Шаповалов, а? Стой. Повлети. Дело есть. Тихонько вышел на улицу, стараясь не скрипеть половицами. Зашёл за ограду, оставив дверь и калитку открытой, в полную уверенность, что парень последует тем же маршрутом. Так и произошло. Что за дело? Подождать может? Не выспался ни хрена. Зябкий ёжись спросонья юноша осматривал пустую улицу, незаметно проникаясь простым колоритом сельского быта. Рядышком возле калитки вырастала в землю примитивного вида скамейка. Две невысокие колоды На них прибитая гвоздями с большими шляпками широкая доска. Через метров 5 заканчивалась металлическая сетка забора, сменял её обыкновенный деревянный частокол. На соседском участке поверх деревянных зубцов виднелся чёрный рубероид пологой крыши, частично заштрихованный выцветшими серыми досками. Строение напротив, которое Павел в темноте тоже принял за чей-то дом, видимо, и есть кузница. Массивная из двух створок дверь Заперта на надёжный навесной замок. В метре от стены под навесом на цементном пятачке стоит агрегат с каменным колесом и педалью. Рядом бочки колёса, половина резной металлической калитки. Мужик хлопнул парня по плечу. Кто спит, тот видит только сны. Ай-да за мной. Еле заметная дорога, затем тонкая для одного человека тропинка через поле. Так и шли. Мужчина впереди, Павел на метр сзади. Голубые цветы, мокрая от росы трава, блестящие на слабеньком солнце чёрные сапоги. Правый, левый, левый, правый, в зависимости от того, с какого начинать счёт. Спросил у спины: "Куда идём?" Рваный тулуп ответил голосом мужчины: "Молодозелена, нетерпеливый до да неприличия. Сейчас узнаешь, как самочувствие. Спать хочется и башка немного болит. А пить меньше надо." то поговорил, сами до утра сидели. Мне можно? У меня опыт. От быстрой ходьбы на лбу выступил пот. Спину и затылок припекало набиравшее силу солнышко. Тропинка пошла в гору, поднимать ноги стало чуть тяжелее. Минут через 15 мужчина резко остановился, Павел едва неткнулся носом вштопанную перештопанную овчину. Пришли. Куда? Сюда. Резко ухнул куда-то вниз, открывая обзор. В низине под холмом, перевёрнутой буквой S, изгибалась широкая река. На той стороне, надвигаясь к самому берегу, бугрился волнами бурый зелёный лес. За лесом, насколько позволял разглядеть горизонт, белела снежная равнина. Ни дорог, ни построек, ни других следов обитания людей. Мужчина, немного согнувшись и растопырив стороны руки, Короткими прыжками скатывался с холма. Повелаглянулся за полем, на фоне другого леса теснились вплотную друг к другу десяток домов, каждый размером со спичечный коробок. Пока спускался к реке, мужчина успел раздеться до трусов, построив на земле плоскую пирамиду из майки, штанов и тулупа. В вазе сапога, скорбной и траурной пары, обвисли чёрные носки. "Ты зачем меня сюда притащил?" Мужчина повернулся, рука поднялась заслоняя глаза от солнца. Не притащила привёл за компанию. Посидишь пейзажем полюбуешься, пока я плещусь. Можешь же сам окунуться. Силком тащить водню не стану. Температура на любителя. Хотя и рекомендую, если самочувствие не ахти. На собственном опыте убедился, лучшее средство с похмельюги чем любоваться. Что я реки не видел, Почему сразу не сказал, куда идём? Мужчина стоял по колено в воде, ответил, не оборачиваясь. А разве видел? Кроме столичной своей, вместо реки одно название. Не сказал, потому что ты бы не пошёл. Дураку понятно. Теперь задача посложнее. Кто из нас двоих дурак, если этот вопрос задал ты? Парень открыл рот. Резкий ответ был готов вырваться наружу. Над ухом прогудел шмель. Мощный рёв заставил замахать руками. В ноги с размаху врезался чёрный клубок. Павел рухнул на траву как кегля. Пёс встал передними лапами на грудь парня, лизнул горячим шершавым языком щеку. Юноша закрыл глаза руками, стараясь столкнуть из себя псину. "Свались с меня, чудовище лохматое". Носкульту успокоился только тогда, когда всё лицо парня стало мокрым от целуны. Вспрыгнул, отбежал буквально на метр, сел, высунув язык. Мужик давил лыбу. Как бы ты сейчас умылся, если бы я тебя на речку не привёл? Павел подтянул колени, закинул на них руки и медленно подтянулся вперёд. Рубашка на спине, и штаны были мокрыми от росы. Сидя, посмотрел в сторону пса, произнёс приторным голосом, постукивая рукой по земле: "Аскольдь, иди сюда, мой хороший. Иди сюда, чуть ещё поганое" Пёс коротко гавкнул, опустил морду вниз, одновременно выпятив зад. В своём нахальном видом животное ясно давало понять: "Повалялся ты уже, повалялся, а вздумаешь погнаться ещё и набегаешься". Парин поднялся с земли. Это ты его попросил. Хотя зачем спрашиваю, и так понятно. Павел. Я один из тех, кто тебе жизнь спас, а ты минуту назад Ты ругаться со мной хотел. И всё ещё думаешь, начинателей нет. Не злись из-за ерунды. Злоба никого до добра не доводила. Злость хороша в одном случае, когда защищаешь свою жизнь или жизни тех, кого ценишь и любишь. Но это уже не злость, а вызов зверя, который спит в любом человеке, даже в самом немощном. Сила слабого, understand. Он не может проснуться у нападавшего, потому что его задача защищать, рвать голыми руками, грызть шеи, убивать без единого сомнения, но защищая себя или кого-то, понимаешь? Поэтому такого зверя боится толпа других, у которых в руках оружие. Башкой понимаешь, что убьют, раздавят, затопчут, на лоскуты порвут, если захотят. А жопой чувствует, что и он пару штук с собой прихватит. Добровольно в такие игры никто не любит играть. Бояться ищаще всего просто уходят. Мужчина зачерпнул воды, провёл мокрой рукой по лицу, смывая тяжёлые воспоминания. Я много вынасмотрелся. Самого одно время бешеным звали. Из-за спокойной нарав сам понимаешь. Выгоднее подумать, что человек тебе хорошего сделал. И если ничего не вспомнишь, то хоть остынешь за это время, опять же, польза. Трезвый рассудок всегда побеждает. Спокойствие таищая сила, а зверь зверь, если надо, сам проснётся. Ну что, Пашка? Мир. Парень с удовольствием пожал протянутую ладонь, жестом отвечая на вопрос. Мужчина развернулся и буравя ногами воду, пошёл на глубину. Павел смотрел на могучую спину, задеп огруть в воду мужик оттолкнулся от дна и медленно поплыл. Через пару метров крутанулся, повернувшись к берегу лицом, и болтаясь как поплавок, спросил: "Ну что же, купнёшься?" "Не." Мне и на берегу хорошо. Как знаешь. Мужчина плыл, мощно работая руками, и вдруг загорланял песню, да так, что все вертехи в округе мигом зарылись в землю. На речке, на речке.